Глава четвертая Фланговый обход оказался даже короче 5 километров. Немцы даже не прятались. Мы сняли с ходу две легкие пушки, которые успели выстрелить всего-то раза по три. Танки оставались невредимыми, зато с брони Т-34 смахнуло снарядом сразу двоих десантников. Разбросало по частям руки, ноги, винтовки. Потом ударили пулеметы десант стал спрыгивать на скорости 40 километров на землю. Сколько их побило пулями, а сколько покалечилось, неизвестно. Нам было уже не до пехоты. Тихомиров со скрежетом смял одну, а Князьков – вторую пушку. Пулеметы обоих танков ввалили на землю артиллеристов. Наш танк шел третьим. Немец в серой, непривычного цвета шинели, в каске, Затянутый поясом, как в строю, метнулся прочь. От пулеметной очереди ушел, но Прокофий, довернув танк, ударил его корпусом, забросив прямо под гусеницы. Танк от толчка вздрогнул. Мы не ожидали такого сильного удара от тела многотонный корпус. А потом под гусеницами захрустело. Со всех сторон стреляли. Мы с Федором тоже пальнули на обум. И лишь затем увидели цель. Три гаубицы с закругленными вверху щитами стояли в ряд в орудийных окопах. Одна еще вела в горячке огонь по нашим позициям, а две лихорадочно разворачивались. Тихомиров снес трехдюймовым фугасом ближайшую гаубицу. Мы с Федором стреляли бронебуйной болванкой, да еще сходу. Конечно, промахнулись. Сколько метров оставалось до орудийных окопов, а главное – Сколько времени требовалось немецким артиллеристам, чтобы довернуть в нашу сторону толстые стволы с набалдашниками. Эти штуковины своими пудовыми снарядами разнесут нас просто в клочья. Снаряд, уже осколочный, рванул метрах в пяти от колеса гаубицы. Второй взорвался под стволом, встряхнув тяжелый корпус. Снаряды сыпались градом. Мы так и не попали в гаубицу, но пулеметные очереди смахивали артиллеристов, а потом кто-то все же всадил снаряд прямо в щит. Шпень, перевалив через бруствер, раздавил гаубичные станины вместе с двумя артиллеристами, шевеляющимися между ними. Суки! Сволочи фашистские! Танк уткнулся в крутую стенку окопа. Федя приказал мне быть на готове возле пушки, Сам высунулся в люк. Шпень крутнулся, нашел пологий выезд из Капанира, но увидел двух немцев, забившихся в узкий окопчик. На экипаж полагалось два нагана, но ни командиру танка, ни механику их не выдали. Имелся только пулемет и гранаты Ф-1. Шпень остановил танк, а Федя крикнул мне «Бей из пулемета!». Пулемет до немцев не доставал, они были в мертвом пространстве. Я забыл про гранаты и лупил длинными очередями поверх голов артиллеристов. Скорчившись, они прикрывались ладонями и локтями, как от дождя. У меня кончился диск, и я торопливо вставлял запасной. Немцы со запозданием вымахнули из окопа. Один, поопытнее, перекатился через ров, второй, пригибаясь, бежал. Очередь догнала его, он взмахнул руками и исчез. Если с тремя гаубицами мы справились с налета без потерь, то дальше началась мясорубка. Задергался, потеряв ход Т-26 Ивана Войтика. Двигатель выдержал 3-4 километра ходу, а теперь скрежетал так, что слышно было сквозь стрельбу. Гаубиц поблизости я не видел. Только пулеметное гнездо и двойной окоп с минометами. Т-26 остановился, не доехав до окопа метров 20 и открыл огонь из пулемета. Куда он стрелял, я не видел. Но зато отчетливо разглядел, как снаряд рикошетом задел цилиндрическую башню старого Т-26 и сорвал ее с креплений. Смятой, лопнувшей от удара башни, зияла щель толщиной с руку. Откинулся люк, и показалась голова командира танка. Упираясь локтем в край люка, он с трудом перебросил тело наверх. Там же войтик. Жив ли он? Но времени разбираться не было. По нам в лоб бил станковый пулемет. Вылетело несколько гранат. Мы раздавили пулеметное гнездо и неслись в сторону минометного окопа. Оттуда выскакивали солдаты. Кажется, я успел прошить одного очередью, но увидел повернутую в нашу сторону гаубицу. Это был второй взвод немецкой батареи. Три такие же гаубицы, но уже готовые выстрелить в нас. «Стой!» – крикнул я Прокофию, собираясь стрелять. Шпень вместо этого крутнулся и дал газ. Крутой вираж спас танк и всех нас. Попал бы я в гаубицу, не попал – неизвестно. А тяжелый снаряд пронесся так близко, что воздушная волна хлопнула по броне, словно огромным деревянным чурбаком. Недостаток немецких гаубиц, ну, как и наших отечественных, сравнительно долгое раздельное заряжание. Чтобы забить снаряд, а затем гильзу и прицелиться, требуется 8-10 секунд. Я знал это, когда Федор Садчиков ловил гаубицу в прицел, а Прокофьиш Пень приостановился. Быстрее! Наша пущенка с ее полуторакилограммовым снарядом не подвела. Возможно, это был первый удачный выстрел. Фугасный снаряд пробил щит и взорвался, раскидав расчет. Оставшиеся две гаубицы ударили одновременно. Мчавшаяся впереди 34-ка старшего лейтенанта Тихомирова получила снаряд прямо в лоб. Башня перекосила, танк остановился. Вторая гаубица ударила командира первого взвода. Фугас разорвался, сминая броню над пушкой, а орудие свернуло на бок. Князьков, Федор Садчиков и еще один танк лихорадочно били по гаубицам. Следующий залп гаубицы дадут через 10 секунд. Преимущество сорока заключалось в том, что мы могли выпустить за это время по три снаряда. Даже если плохо слушаются руки – то по два. В любом случае, преимущество у нас пока имелось, если не промахнемся. У одной гаубицы оторвало колесо, отбросило в сторону наводчика. Чей-то снаряд, смахнув верхушку бруствера, взорвался в глубине орудийного окопа. Кто-то сгоряча пустил бронебойную болванку. Маленькая, круглая дырка в краю щита и крик смертельно раненого человека. Одна из гаубиц, одновременно со взрывом, ударившим прямо под щитом, все же успела выпустить пудовый фугас. Прицел сбила, но снаряд взорвался рядом с танком нашего взводного Князькова, распоров осколками броню и выбив вместе с куском гусеницы ведущее колесо. Неужели убили Пашку, нашего лучшего студента, будущего ученого и самого близкого мне человека? Но я не мог даже оглянуться. Оставшиеся танки шли вперед, и нас догоняли десантники. Немецкий бронетранспортер пятился, прячась за дерево. Он поджидал, когда мы подставим борт под его крупнокалиберный пулемет. На расстоянии сотни шагов он пропорит нас бронебуйными пулями или издырявит сверху вниз тонкую крышку трансмиссии. Я развернул башню. И Федор выстрелил на ходу. Снаряд пробил самый верх бронированного корпуса, а бронетранспортер ударил по нам сразу из двух пулеметов – крупнокалиберного и обычного МГ-34. Пули хлистали по броне с такой силой, что я невольно сжался. Брызнула разбитая фара, закричал шпень. «Он нас прикончит!» Одна из десятков пуль влетела в смотровую щель. Мы выстрелили снова. Попали? Нет? Бронетранспортер с ревом несся прочь. Третий снаряд ударил в задний борт. Взрывы мы не услыхали, значит, врезали бронебойным. В любом случае, кому-то из сидящих в открытой коробке не поздоровилось. Мы влетели на поляну вместе с БТшкой третьего взвода. Грузовик ломился сквозь кусты, уходя от нас. «Тебя-то мы не упустим!» Осколочный снаряд разнес угол дощатого борта. Вместе с обломками досок взлетел разлохмаченный в клочья брезентовый верх. Выпустили еще два снаряда один за другим. Взорвался и вспыхнул двигатель. Мелькали фигуры разбегающихся немцев. Я выпустил след весь магазин, Кого-то свалил, но большинство фрицев скрылись в кустах. Откинув люки, высунули головы. Грузовик горел, как копна сухого сена. В проломе кузова лежало тело, свесив вниз руки и голову. Еще один труп в луже горящего бензина корчило огнем. Задним ходом Прокофий выбрался из зарослей. Может, бой уже кончился? Треснул винтовочный выстрел. Пуля звякнула по щиту, заставив нас мгновенно нырнуть вниз. Мы ответили на выстрел двумя снарядами и пулеметной очередью. Набирая ход, протаранили полевую кухню. Лошади почти с человеческим криком в страхе неслись прочь, таща на одном колесе кухню, откуда толчками выливалось густое варево. «Танки!» — это крикнул Федор или подумал я. «Где-то...» Должны быть сволочные фашистские танки, которых мы разнесем сходу. Но танков не увидели, а из-за поворота на большой скорости вывернулся легкий вездеход и пронесся прямо мимо нас. Я с опозданием выпустил остаток диска. Наверное, попал, но вездеход, не снижая скорости, исчез за следующим поворотом. Бой затихал, хотя еще хлопали редкие выстрелы. Федор приказал механику заглушить мотор. Минуты три мы вслушивались. Осторожно двинулись дальше. Увидели БТ-5 из второго взвода. Из люка нам помахал сержант, командир танка. Второму взводу крепко не повезло в первом бою. Сгорели сразу два танка из трех. Зато оставшийся БТ-5 благополучно пережил сегодняшнюю заварушку. — Никого не видно? — спросил я. Сержант покачал головой. Наверное, ошарашенные боем мы не поняли друг друга. Немцы отступали, прикрываясь минометным огнем. Мы увидели несколько машин, километров в двух, и выпустили в них с десяток снарядов. Азарт боя нас не отпускал. Тем более вокруг сновали наши десантники и приближались пехотные цепи полка. Мы радостно кричали, приветствуя бойцов, размахивали над головами шлемами но вскоре настроение у нас изменилось. От первой роты 171-го отдельного танкового батальона осталось всего три танка. По одному в каждом из задов. Пройдет время, и я буду спокойно смотреть на батальон, в котором остаются после боев по 5-6 машин, а три уцелевших танка в роте будут казаться целым подразделением. Но два первых боя после которых уцелели три танка из десяти, ошеломили нас. Погиб командир роты Тихомиров. Хороший, смелый человек. Наша гордость, 34-ка, горела, а башня, отброшенная взрывом боезапаса, валялась рядом. От БТ-7 командира первого взвода после прямого попадания гаубичного снаряда осталась сплющенная броня и дымящийся корпус. Из экипажа никто не уцелел. БТ-шку нашего взводного с развороченными колесами и сорванной гусеницей завалило на бок. Погиб механик-водитель. Лейтенант Князьков и Паша Закутный отделались контузиями и синяками. Среди раненых лежал механик-водитель командира роты Шарафуддинов, весь в крови, словно его окунули в лужу с бурой краской. Мы успели привыкнуть к добродушному смешливому татарину, Неподходящему по своей огромной комплекции в танкисты. Шараф, как мы, был из недоучившихся курсантов, но еще до войны он работал на тракторе, а училище освоил вождение Т-34. Наверное, Шарафуддинов был умелым механиком, потому Тихомиров и взял его к себе. Он был в дружбе с командиром роты, но не выделывался. Шараф, как правило, знал обстановку лучше нас, а когда мы его спрашивали о чем-то, то он не делал из событий великой тайны. Когда ожидается наступление, или когда привезут боеприпасы и еду. Сейчас сержант, перемотанный бинтами и полосками на тельной рубашке, тяжело дышал. В него попало не меньше десятка осколков. «Иван! Я... Я жить буду!» С трудом спросил он у Войтика, признанного специалиста в медицине. — Да будешь, конечно, будешь. И чтобы убедить тяжелораненого шарафа, стал перечислять. Кровь изо рта не идет, значит, легкие не пробиты. Голова так, вскользь. А мясо, а что мясо? Мясо зарастет. — Врешь ты, Ванька. — Ей-богу, — перекрестился Войтик, — вот Кто угодно подтвердит. Но шараф, не слыша его, закрыл глаза. Наверное, потерял сознание. «Правда выживет?» — спросил я. «Дал же он бы!» — уже менее уверенно пожал плечами белорус. «Здоровый же мужик! Самбат его быстрее надо!» Мы обнялись с Пашей Закутным. «Живой, Пашка!» Ага то к мордой о казенне крепко приложила. Вообще повезло. Как вспомню, аж жуть берет. Сверкнуло, грохнуло. Танк как в стену врезался. Осколок у меня под мышкой прошел. Вот здесь телогрейку порвало. И гильзу снарядную пробило. Порох почему-то не загорелся. Поэтому мы с лейтенантом и уцелели. Нашего механика наповал. Жаль его. Хороший парень был. Хочешь, я тебе тот снаряд принесу? Сейчас. Он вырвался, а к танку. Его шатнуло, и я посадил Пашу закутного на траву. Князьков в обычной, туго подпоясанной гимнастерке с трофейной кабурой на поясе обнял нас с Федей. Живы, ребята! Живы! Молодцы! А Ивана Лукьяновича даже из танка достать не смогли. Какой человек! Финскую прошел, медаль имел. А, ладно. Как у вас машина?» «Нормально», — козырнул Князькову, как командиру роты Федя Садчиков. «Перегружай снаряды из моего танка и сливай горючее. Я к вам перейду. Не возражаете?» Вопрос был, конечно, формальный. Может быть, мы и возражали, привыкнув к своему экипажу без всяких лейтенантов. Но Князьков был командиром и мог находиться в любом танке. «Никак нет», — кисло отозвались мы. Взводно это заметил, но промолчал. Знал, что ребята его недолюбливали, но война уже что-то меняла в наших отношениях. Потом все вместе подошли к телам командиров взвода и башенного стрелка, накрытых шинелями. Для них и других погибших уже торопливо копали могилу. Чудом уцелел Иван Войтик. Я потрогал смятую лопнувшую от удара гаубичного снаряда башню, сорванную с креплений. Из танка уже выгрузили снаряды, слили остатки горючего и, как я понял, готовились сжечь. «Толку с его нема!» – не скрывал радости Иван, что ему больше не сидеть за тонкой броней. «Даже и колес не проворачиваются-то!» Пехота активно собирала трофеи. Включились в это дело и мы. Я хотел найти пистолет, но пистолеты уже расхватали. Выдернулось под трупа автомат. В подсумках и за голенищами укороченных кожаных сапог нашел четыре запасных магазина. Пока разглядывал мундир и нашивки убитого немца, Войтик ловко стянул сапоги и переобулся. Федя подошел со мной к гаубицам. Прокофий, оставленный караулить танк, возмущался. Он тоже рвался за трофеями. «Водки, водки поищите и пожрать!» — кричал он. «Сапоги мне фрицевские найдите! 43 размер! И это еще автомат!» Мы отмахнулись. Автоматы и шнапс тоже расхватала пехота, вернее, наш десант. Мы осмотрели гаубицы. Наши снаряды хоть и повредили их, однако разбить до конца не смогли. Немцы убегали резво, но замки с гаубиц успели поснимать. С одной снять не успели. Федор, рассмотрев ее, сказал, что хоть прицел разбит, но стрелять можно. Кругом лежали трупы. И наши, и немецкие. Из башни танка я видел только свои цели, а о жестокой схватке десантников, которых мы подвезли на броне, мог только догадываться. Что осталось в памяти? Почти все немецкие трупы были сплошь изрешечены и исколоты штыками. Немцы были в касках И раза два я находил возле трупов нашей трех линейки с разбитыми прикладами. Братья-славяне, не жалея ни себя, ни оружия, расплачивались за отступление, за смерть товарищей и пережитые бомбардировки. Разбивали в щепки приклады одобротные фашистские каски с орлами, а взамен забирали трофейное оружие. Бойцы, оживленные... Хорошо хватившие шнапса, перебивая друг друга, вспоминали моменты боя. Оказывается, Ивана Войтика едва не застрелили. Вылезая из танка, он захватил наган убитого командира. Немцы, пробегая мимо, вначале не обращали внимания на лежавшего русского танкиста. Потом один остановился и, подмигнув маленькому белорусу, вскинул винтовку. «Как куму подмигну, когда водку наливают?» – рассказывал Иван Войтик. «А сам гадюка...» Четырех моих детей с сиротами хотел оставить. Испугался я. Что на гансу против винтовки? А пальцы сами на курок давят. Стрелял, сколько патронов в барабане было. У брюха, у грудь ему попал. Расстояние-то пять шагов. А он весь в дырях, ползти пытается. Часы у него забрал, и ножик складной. — А что ж сапоги-то не взял? — спросил я. Так не догадался же я со страху. Другой кто-то стащил. Немцы оставили семь минометов, из них лишь один целый. Некоторые были разбиты нашими снарядами, а большинство фрицы успели взорвать сами. — А знаешь, как взрывали? — спросил парень-десантник, ехавший в атаку на нашем танке. — Грамотно. В окопе миномет. И двое немцев гранаты в ствол талкивают. А две штуки на ствол впихнут... И в другую половинку окопа бегут, где второй миномет. Его тоже взрывают. А третий фриц из автомата шпарит, только обойму успевает менять. Человек пять наших побил. Почти всех разрывными пулями. Взорвали оба миномета. Карабины схватили, и все трое шмык из окопа. Я прицелился в среднего, который с автоматом в спину как вдарил. Он с копытой долой. Больше стрелять не стал, меня б те двое убили, в окоп спрятался. Поглядели, потрясли они своего дружка-фашиста, автомат забрали и побежали дальше. Я подошел, пуля копчик ему разморжила и на выходе живот разорвала. Дышал еще. Я его штыком припорол. А в карманах губную гармошку и портсигар с голыми бабами нашел. Документы на всякий случай вот прихватил. Еще рассказали нам, как погиб комиссар батальона, который возглавлял десант. Он повел группу бойцов добивать тягачи убегающих немцев. Один тягач успел рвануть прочь, а две другие машины ждали, когда немцы вспрыгнут в кузов. Фамилия комиссара то ли Джухов, то ли Жухов. Осетин, кажется. Гранату бросил, а она от кузова отскочила и рядом с ним взорвалась. Шибло с ног. Он поднялся. Пистолет хоть и выронил, а дверцу тягача открыл, и водителя за волосы вытягивать стал. Тот пихается, рычаги дергает, комиссар его тянет. Офицер, который рядом сидел, в лицо комиссару выстрелил. Наповал. Сержант подскочил и гранату в кабину бросил. Кабину и водителя в лохмотье. Но офицер оказался ушлый, сумел удрать. Тех немцев, которые на тягачах смыться хотели, всех побили. Двоих в плен взяли. Сержант их обыскал и повел. Они пощады просили, а сержант по-немецки командует, Гензи! Идите, значит. Потом с пояса одного из винтовки как шарахнет между лопаток. Второй обернулся, заплакал, а сержант повторяет Гензи! Затвор передернул, И шагов через пять снова не целись в спину. Метко стрелял. Ни один, ни другой фриц не дернулся. Повернулся и пошел к своему отделению. Жестокая драка была. В плен немцев не брали. — А тягачи? — спросил я. — Ну, два сожгли, а остальные удрали. Гаубицы на прицепе уволокли. Хотели еще одну уволочь, но мы не дали. Наш сержант с дегтярем сбоку забежал и давай по кабине и мотору садить. Еще ребята подоспели, гранатами тягач забросали. А вы, танкисты, хорошо дрались. Без танков мы бы ничего не сделали. Вот так, с разных точек, описываю я свой второй бой. Можно сказать, что мы одержали победу. На поле боя немцы оставили, кроме минометов, Пять разбитых и поврежденных гаубиц, 2 тягача, 2 грузовика и 3 раздавленные гусеницами легкие пушки. Мы насчитали 40 немецких трупов. Кроме трофейных винтовок, нам досталось штук 7 автоматов. У немцев их было не так и много, как показывают в фильмах. Мы отбили 3 километра нашей земли, но эту небольшую победу одержали в основном благодаря пехоте. Наши семь танков, которые немцы разбивали один за другим, не могли сыграть решающую роль. Основную тяжесть боя взяла на себя пехота. Те 80 десантников и два батальона, бежавших через поле нам на помощь. Вместе с окопами и копонирами снова рыли братскую могилу. Она показалась мне огромной. В нее уложили сто с лишним бойцов и командиров включая нашего командира роты Ивана Лукьяновича Тихомирова и останки сгоревших танкистов. Все тыловые повозки заполнили ранеными. Они шли бесконечной чередой. Раненых сажали на передки разбитых пушек. Эти передки уже были не нужны для артиллерии. Легко раненые уходили, упираясь на палки и винтовки. Сколько их было всего, даже примерно не скажу. Просто очень много. Ведь я только сейчас узнал, что батальоны нарвались на сильный пулеметный огонь с флангов. Все пулеметы мы раздавить просто не смогли. Проводили мы и нашего механика-водителя Шерафуддинова. Единственное, что смогли для него сделать, укрыли потеплее. Нашли две шинели и накрыли его. Сержант пришел в себя и попросил. «Ивану, Лукьяновичу, Хорошего водителя подберите, он такой, лихой. Ему мастер нужен. Подберем, ничему не удивляясь, заверили мы. Иван Лукьянович Тихомиров, наш ротный, на глазах у Шарафа погиб. Видно, тяжелую у сержанта контузия была, ничего не помню. Дальнейшая судьба Шарафуддинова мне неизвестна. В хорошее мало верится». Сколько нас уцелело, кто осенью 41-го воевал? Единицы? Мы заняли новые позиции, а связной примчавшийся из штаба дивизии или корпуса привез приказ Держаться, без команды не отступать Такие приказы наши части получали каждый день, а то и по два-три раза на день Выполняли или, по крайней мере, старались выполнить. К сожалению, вместе с приказом нам не прислали ни боеприпасов, ни провианта. Думаю, что к тому времени в полку, которым спокойно и разумно командовал, похожий на Держинского, полковник Урусов, осталось вместе с столовиками не более 500-600 человек. Почти все интенданты и писари пополнили состав понесших огромные потери рот и взводов. Азарт боя, оживленные рассказы о том, как мы врезали гадам, уступили место усталости, голоду и желанию поспать. Мы вслушивались в гул артиллерии, доносящейся то слева, то справа, а часто и уже за спиной, в тылу. Сразу в несколько сторон была выслана разведка, грузовик, несколько конных и два мотоцикла. Им также дали задание привезти из ближайших сел продовольствия. Наши два уцелевших БТ стояли в неглубоких окопах поближе к редким деревьям. Вокруг них сбились и безлошадные танкисты. Иван Войтик, переквалифицировавшийся в пулеметчика, сняв со своего разбитого, а потом сожженного танка пу пулемет Дегтярева. Теперь мы уже были не засада или резерв, а боевая единица полка. Два танка и десяток пеших танкистов которым предстояло оборонять участок с полкилометра шириной. Понемногу один за другим мы заснули. Сон был недолгий. Опять налетели Юнкерсы 87 в сопровождении истребителей. Позиции на новом месте толком не оборудовали, да и место, не считая редкого березняка и кустарника, было открытое. Снова посыпались бомбы, в том числе огромные 50-килограммовые. Сбросили несколько контейнеров с мелкими осколочными бомбами. Они рвались десятками, а вспышки и треск напоминали фейерверк. Только довольно жуткий. Осколки летели вниз дождем. Накрыло целый взвод. Я видел Максим с расчетом, попавший под взрыв такой бомбы. Кожух пулемета был изорван в клочья, казенник разбит. Расчет, пытавшийся укрыться на дне окопа, так и остался там лежать. Им досталось осколков не меньше, чем пулемет. Даже винтовки были сплошь во вмятинах с расщепленными прикладами. От разрывов тяжелых бомб было много контуженных. Люди уползали, уходили с трясущимися головами, глухие, ничего не соображающие. Опять рыли братские могилы. Потом налетели мессершмиты и с высоты 200 метров на огромной скорости прострочили все из пушек и пулеметов. Снаряды попадали даже в мертвых, собранных у могилы, и убили несколько человек из похоронной команды. От полка ничего бы уже не осталось, но у русов выставил заслоны. Приводили группами по 10-20 красноармейцев, даже целые отступающие роты и остатки батальонов. Большинство были с винтовками, кое-кто с ручными пулеметами. Но все тяжелое оружие, включая Максимы, люди бросали на дороге. Многие срывали с себя командирские нашивки. Большинство, хоть и не слишком охотно, но подчинялись приказу остаться на позициях полка. Другие упирались. — А мы из другой дивизии. Останемся, а нас за дезертиров посчитают. — Так вы и так дезертиры. — отвечали им. — Бежите подальше от немцев. Пушки, пулеметы побросали. Чем воевать-то будете? Некоторые упорно твердили, что догоняют свои части. Другие жаловались на контузию. Третьи утверждали, что мы находимся в окружении и надо быстрее уходить, чтобы позже сосредоточиться в нужном месте, перевооружиться и восстанавливать линию фронта. Так грамотно говорил майор лет 30, С двумя шпалами на отвороте гимнастерки, красноармейской пилотке и телогрейки без знаков различия. Капитан-особист, чернявый как цыган, долго изучал документы майора. Ну, и где ты будешь искать это нужное место? В Москве? Штабной, наверное. Обосрался со страху и наруищишь? Майор возмутился. Кто вам дал право тыкать старшему позванию? Отведите меня к командиру подразделения, я ему все объясню. У командира полка и без тебя дел хватает. Нарядился в пилотку и телогрейку, как клоун. А ты в шинели, с портупеей, в фуражке должен быть. Показывать пример подчиненным, а они у тебя зачуханы, вроде тебя. Майор, как я понял, был кем-то из штабных. Вел с собой человек пятьдесят красноармейцев и двух лейтенантов. В группе были две повозки. «Ладно, хватит разговоров», – скомандовал особист. «Берите свое шмутье из повозок, они для раненых пригодятся. А ты, майор, веди взвод к начальнику штаба, он тебе покажет место, где оборону держать. Попробуешь бежать, лично пристрелю». Майор покраснел. «Наш танк выдвинули вперед, и я наблюдал эту сцену. Без хамства нельзя?» — выкрикнул майор. — Я людей и оружие не бросил, а взводом, к вашему сведению, семь лет назад командовал. — Снова поучишься, — грубо обрезал его особист, и, заметив, что кое-кто из бойцов тащит из повозок продукты, рявкнул. — Оно строится! Командуй, майор, пока я другого вместо тебя не назначил, а тебя в рядовые не перевел. Майор построил свою команду и повел в сопровождении нашего бойца к начальнику штаба. Он кипел от негодования, но команду исполнил молча. Конечно, проще было бы выставить майора в образе удирающего в тыл трусливого командира в немалом чине, да еще и запасшегося продуктами, но я слишком много нагляделся смертей за эти дни и не торопился судить людей. Я испытывал страх, Но когда что-то исполнял, страх забывался. Потом, проезжая мимо двух воронок, забитых трупами, снова почувствовал даже не страх, а самый настоящий ужас. Людей спешно хоронили, опасаясь новой бомбежки, и бросали в воронки, как попало. Они лежали там безобразной кучей с торчащими, застывшими руками, ногами, скрученные конвульсиями в клубок. Сверху бросали оторванные конечности, пропитанные кровью тряпки, и торопливо закапывали. Капитан осмотрел повозки. Там лежали ящики с консервами, сухари, сахар, что-то еще. «Затарился гад!» – выругался матом особист. Не обращая внимания на присутствующих бойцов и лейтенанта Князькова, отхлебнул раз и другой из десятилитровой канистры, держа ее на весу крепкими волосатыми руками. Выдохнул и, опустив канистру, попросил у сержанта-помощника воды. «Спирт! Запить бы надо!» Запил. Приказал сержанту наполнить фляжку спиртом. Нас в заслоне было восемь человек. Капитан с тремя помощниками, взводный Князьков и экипаж нашего БТ из трех человек. Капитан оказался мужиком понимающим. Приказал налить всем по 50 граммов спирта, Выдать по банке консервов на двоих, а остальное отправить в распоряжение заместителя начальника по тылу. Тушенку мы смолотили в один присест, а от спирта мир показался не таким уж и страшным. Задерживали мы и подозрительных. Трое в красноармейской форме были без документов. Капитан поспрашивал их, сейчас они лежали лицом вниз под штыком часового. Потом особист пихнул ногой Крайнего. «На, на шпионов-то вы не похожи, но заброшенное оружие расстреливают, поняли?» Всем троим было лет по 18-19. Парни согласно закивали и стали оправдываться. Их направили в ближайшую роту. Произошел совсем дряной случай, оставивший тягостное впечатление. Группа человек 12, не доходя до нас, остановилась на повороте. Бойцы сели вроде поправить обувь, затем торопливо зашагали к перелеску. Стоять! крикнул один из помощников особиста. Люди ускорили шаг, некоторые побежали. Захлопали выстрелы. Сержант Особист с пояса застрочил из ручного пулемета, а капитан скомандовал Федору Сатчикову, сидевшему на краю люка. «А ну, огонь по предателям! Из всех стволов!» В казеннике пушки был заложен бронебойный снаряд. Болванка с воем врезалась в подлесок, переломив несколько молодых осин. Федор ударил из пулемета. Позиция у него была более выгодная, чем у сержанта особиста. Стрелял с высоты башни. И прицел у танковых пулеметов точнее. Федор выпустил весь диск, 63 патрона, несколькими длинными очередями. Человек пять остались лежать в траве. Особистые ловили беглецов. Хлопали одиночные выстрелы, видимо, добивали раненых. Назад привели двоих, остальные убежали. Все это время Федор курил, не глядя на меня, а потом буркнул. «Иди, проветрись!» Я спрыгнул вниз. Особисты выворачивали карманы задержанных, Нашли листовки пропуска со знаменитым немецким стишком «Бей же да политрука» и призывами сдаваться. Допрашивали задержанных жестко. Я впервые видел, как бьют сапогами людей. Не пинают, а бьют с такой силой, что у обоих что-то хрустело и около внутри. Потом капитан приказал им встать. Оба были в крови. Один, сплюнув, разглядывал выбитый зуб. Но... «Что скажете, защитнички?» – усмехнулся капитан. «Мне показалось, что хлебнул он спирта из повозки майора изрядно, да потом еще добавил. Только кто особисто обнюхивать решится?» Оба избитых, перебивая друг друга, заговорили, что искали свою часть, а побежали, потому что испугались, кругом переодетые немцы. Они уже Брянск взяли, на всех дорогах германские танки. Один из задержанных был старшина со споротыми петлицами. По документам старшина числился призванным Глазуновским райвоенкоматом Орловской области. «Три года в армии, а присягу позабыл!» Пряча документы в карман, проговорил капитан. «Домой-то рвался. Почти дошел. Расстрелять!» «Постой, капитан!» – быстро заговорил старшина. «Не надо стрелять!» «Что? Орден тебе, сука, вешать!» Сам бежал, десяток бойцов за собой тащил. Они из других частей. Не убивай нас, капитан. Я три года честно отслужил, на Финской воевал. У города Линтула ранен был, могу показать. Но покажи. Старшина расстегнув шинель, задрал гимнастерку. Показал лиловый шрам на боку. Благодарность от товарища Сталина имею. Я пулеметчик. Максим, как пять пальцев знаю, из дегтяря не промахнусь. «А ты чем похвалишься?» спросил особист второго бойца. Тот схлипывал с трудом, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Стал рассказывать, как немцы подавили танками их полк, пленных колоннами гнали. В болоте целый день прятался. «И большие колонны?» недобро усмехнулся капитан. «Тыщи!» выкрикнул красноармеец. «Паникер!» Чего ж не сдался? У меня дом неподалеку. Не понимая, что сам себя загоняет в могилу, объяснял красноармеец. Хотел отсидеться, переждать. Этого в расход, приказал капитан. Приговоренный взревел так, что у меня поползли мурашки по телу. Что я видел за свои 19 лет? Жил с папой и мамой, десятилетку закончил. В институте два года историю да литературу изучал, на поэтические вечера ходил. В горло подступал комок, когда неслось со сцены. Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Это я с друзьями выбивал белых из каховки и шел в штыковую, не боясь пуль. А когда упал, надо мной склонилась девушка в красной косынке, пытаясь перевязать смертельную рану. Почему здесь по-другому? Сначала мой друг Федя, хладнокровно, не задумываясь, так я считал, расстреливал убегавших с перепугу наших же красноармейцев. Потом добивали раненых и едва не насмерть топтали сапогами задержанных. А теперь вот ведут расстреливать парня, моего ровесника, уткнув штык в спину. Болтанул про колонны пленных и расстрел. Да еще штыком в спину тычут. Я не осознавал, что сам был на грани психического срыва. Сгоревшие танки, головешки, оставшиеся от моих товарищей, воронки, набитые трупами, к войне и смертям привыкают быстро. Но я еще не привык. «Не бей его штыком!» Закричал я так громко, что в мою сторону обернулся капитан-особист, а боец, посланный исполнять приговор, перехватил винтовку и убрал штык от спины дезертира. Хлопнули два выстрела. Боец возвращался спокойный, как будто ничего не произошло. А капитан-особист показал старшине направление, куда идти. «Пулеметчики, вон там, к ним шагай». Потом обернулся повнимательно оглядел меня. «Ты, парень, добреньким на войне не будь. Добренькие дослезливые да слезливые действительно колоннами в плен шагают или по хатам разбегаются. Ты злым будь». Особист хотел добавить что-то еще, но Князьков подтолкнул меня к танку. «Парниша надежный», — проговорил он. «В бою хорошо стрелял, не привык просто еще». А я заряжал опустошенный Федей диск, потому что чем-то нужно было занять руки. Потом протирал снаряды. До вечера нас не оставляли в покое. Прилетали по три-четыре самолета, сыпали бомбы и обстреливали позиции. Разбили трофейную гаубицу, из которой мы собирались стрелять по немцам. Снова закапывали убитых. А за лесом разгорался короткий бой. Ушечные выстрелы раздавались с юга и с востока. Командир полка сделал самое разумное, что можно было сделать. Снова разослал по разным дорогам разведку. Один мотоциклист приехал на хлюпающих пробитых шинах и, помогая выгрузить мертвое тело напарника из коляски, рассказывал, что видел танки и пехоту. Через речку, мимо взорванного моста, послали в разведку еще одно конное отделение. Отделение не вернулось. И к полуночи стало окончательно ясно, что полк находится в окружении. Сожженный не вовремя мост не дал нам переправиться. Полк отходил по какой-то кружной, ухабистой дороге. Было темно, люди натыкались на деревья, повозки цепляли кусты. Впереди шел конный взвод, за ним пехота, в перемешку с артиллерией. А мы, два танка, замыкали колонну. Я ожидал, что танки пустят вперед, но командир полка решил, что две БТшки при тихом отходе только выдадут колонну с шумом моторов. Вовновь сколоченном полку мы были единственной бронетанковой защитой. Двигались всю ночь, потом остановились. Снова вперед ушла разведка. Хотелось есть. Я уже забыл, когда мы как следует обедали или ужинали. Покидать расположение временного лагеря и даже ходить без нужды категорически запретили. В небе снова шли на восток немецкие самолеты. Нас не обнаружили, хотя мы простояли в лесу почти целый день. Читая книги или слушая воспоминания людей, переживших 1941 год, когда армия потеряла погибшими и взятыми в плен то ли 4, то ли 5 миллионов бойцов и командиров, цифры постоянно перекраивали. Я скажу, что такие огромные потери можно объяснить больше неразберихой, непродуманностью многих действий. Я мало что понимал в стратегии и, как многие, все еще верил слухам о том, что немцев заманивают вглубь страны, как французов в 1812 году. Очень часто повторялись фразы о вероломном нападении. Но никто не мог нас заставить верить всему, что говорят. К октябрю 41 -го года солдаты постарше и даже командиры в узком кругу зло посмеивались над внезапным вероломством. Но скажу еще, что у подавляющего большинства бойцов вера в Сталина была непоколебима. Конечно, те, кто придерживался другого мнения, предпочитали просто молчать. За ночь, пользуясь темнотой, исчезло довольно много людей. Проще говоря, они дезертировали. Когда я стоял на посту, у меня была возможность поговорить с пулеметчиками. Оказалось, что старшина, которого пощадил капитан, тоже ночью исчез. Значит, особист был прав. И прав был Федор Садчиков, когда стрелял из пулемета по разбегавшимся бойцам. Хотя вряд ли бы он стал делать это по собственной инициативе. Нас стояло в лесу не меньше тысячи человек. Стояли, образно говоря. Лежали или сидели. Стоять разрешалось только постовым и то в укрытии. Скажу, что нас не обнаружили благодаря крепкой жесткой дисциплине. Как-то быстро сложилось, что кроме командира полка, комиссар погиб во время бомбежки, нами руководили капитан Безуглов, помощник по разведке, и капитан Особист, фамилии которого я, к сожалению, не запомнил. Эти трое с несколькими помощниками передвигались по временному лагерю, проверяли посты, разговаривали с командирами роты батальонов, записывали количество людей и оставшихся боеприпасов. Сидеть или лежать на одном месте очень тяжело, особенно пехоте. Да и наши остывшие после ночного марша танки стали холодными, как гробы. Мы поневоле выползли наружу, сидели на брезенте, тихо переговариваясь. На два танка нас осталось 11 человек, в том числе три запасных механика-водителя. Когда у меня первый раз шевельнулась мысль, что выживают чаще всего механики-водители, впрочем, доставалось и им. Несколько экипажей сгорели полностью. Попавший снаряд глушит всех, а там остается минута-две, чтобы выбраться из вспыхнувшего танка. Вашня, конечно, более уязвима, Но стрелка и командира защищает маска пушки. Казенник. Ищешь, где безопаснее? Ихидно поддел я сам себя. Бесполезно. Судьбу не обманешь. Механик-водитель Князькова погиб даже не от прямого попадания. Снаряд взорвался метрах в пяти от танка. А механику сломала грудь и ребра. А лейтенант Князьков и Паша Закутная отделались синяками. Этот октябрьский день... Полк прожил без войны. Она шла вокруг, а нас не касалась. Я видел через прицел два промчавшихся немецких мотоцикла. Они отличались от наших жестянкой с номером, закрепленной на верхушке крыла переднего колеса. Еще выделялись каски и пулеметы, совсем не похожие на наши Дегтяревы. Мотоциклы прошли в километре. Если бы остановились на прогалине, свободно бы разглядели нас в бинокле. Но они спешили по каким-то другим делам. Прокофий Шпень без разрешения отправился искать еду. «Глупо. У кого ее найдешь?» Прокофий вернулся через час, злой, потирая спину. Оказывается, нарвался на патруль. Начал было чесать языком, острить, но ему врезали прикладом между лопаток и уложили лицом вниз. Потом приказали убираться к своим и пусть скажет спасибо, что он танкист. Иначе бы за нарушение приказа... — Ну и чего бы они мне сделали, — кипятился шпень. — Расстреляли бы. Так всем даже патроны из казенников приказали вытащить. — Давили бы, как шкодливую кошку, — сказал Уитик. — Знаешь, как кошек вешают, которые цыплят жрут? — Умный ты! Расстрелять, повесить... Да, стреляемся. Федьковын вчера по своим диск высадил, троих мальчишек убил, а у меня старшему сыну 17 лет. Считай, по нашим детям он стрелял. Видать, механику-водителю крепко приложили прикладом и не раз, если он вернулся такой обозленный. Князьков, отлеживавшийся после контузии, приподнялся на локте и приказал Всем механикам-водителям проверить двигатели, затянуть соединение, почистить свечи. И никому от танка ни на шаг. Механики-водители, разделившись на две группы, полезли в люки и под танки. Команда была дельная и спорить не приходилось. Потом принесли еду. На наш взвод отсыпали котелок, раскрошенных в труху сухарей, дали кому комбежир с детский кулачок, Одну селедку и плоскую банку щуки в томатном соусе. Селедку, долго примериваясь, резал на 11 одинаковых ломтиков острым, как бритва самодельным ножом, Иван Войтек. Потом кое-что добавил к одним порциям, отрезая крошечные полоски от других. К селедке добавил по 3,5 ложки сухарного крошева и по кусочку комбижира, размером с половинку спичечного коробка. Дело свое войтек знал. Мы, облизываясь, глядели на 11 аппетитных кучек. Оставалось самое сложное – разделить банку щуки пополам с томатным соусом. Здесь он поступил не менее умело. 10 человек получили по дольке щуки, а одну порцию мятых сухарей сыпал в банку с соусом и вручил самому молодому из нас. Худому, маслатому башенному стрелку из третьего взвода. Остальные порции быстро разошлись по принципу «Кому? Ивану? Кому? Лейтенанту?» и так далее. Все было съедено до крошки. Воду тоже разделили на всех ровно по полкружки. Повеселели. Даже грозили плывущие среди осенних облаков девятки юнкерсов 88 с застекленными мордами. Долетайтесь, твари!» К вечеру облака стянулись в сплошную пелену, рано стемнело, и колонна снова двинулась в путь. Часа через три вышли по карте к деревне Осутино. Здесь под начавшимся дождем встретили остатки нескольких частей, а самое главное – наш танковый батальон. Вернее, то, что осталось от него. Кто нами командовал? Штаб корпуса или начальство повыше я не знал. Но вскоре мы получили приказ передислоцироваться с северо-восточнее и занять линию обороны. В деревне, несмотря на обилие начальства, такого порядка, как в нашем полку, не было. Сквозь неплотно занавешенные окна уцелевших домов кое-где пробивался свет, часть машин шли с подфарниками, кто-то подсвечивал фонариком. И еще мне не понравилось, что многие были крепко выпивши. Красноармеец с туго набитым вещмешком – Свалился нам под гусеницы, мы едва успели свернуть в сторону. Под навесом на соломе спали десятка-полтора красноармейцев. Навес безбожно протекал, но бойцы храпели, прикрывшись дерюгами и разным трепьем. Рядом в переулке стояли тяжелые гаубицы. Лошади хрустели овсом, насыпанным кучей вместе с сеном. Под дождем блестели их мокрые крупы. «Бардак! Светомаскировка не соблюдается! Точно под бомбы попадем!» — сказал Хаустов, наверное, повторяя слова командира полка. Он оказался прав. Вскоре ночные бомбардировщики обрушились на деревню. Наверное, у немцев было не так много таких машин. Бомбежка была так себе, не сравнить с тем, что нам пришлось испытать. Но бомбы нашли цель. Загорелось несколько домов, Вспыхнуло зарево подожженной автоцистерны, а мы, изредка оглядываясь, двигались с черепашьей скоростью по скользкому разбитому проселку. Полуторка ремонтников со складным краном-стрелой сползла на бок и замерла, готовая перевернуться. Князьков, умело распоряжаясь, подогнал под нее танк, а вторым осторожно вытянул на дорогу. Бронемашина тащила мотоцикл с колесами, забитыми черноземом. Они не вращались, и мотоцикл полз, как трехколесные салазки. Высунувшись, я отчетливо уловил запах гари. Резина горела от трения даже в холодной жиже. Позиции занимали в темноте. Хорошо, что здесь кто-то распоряжался. К утру дождь прекратился, но продолжал дуть холодный ветер. Вокруг была холмистая полустепная местность. Редкие дубы островки берез, растущих в низинах вокруг болотистых озер Пятачков, овраги. На более-менее ровных участках виднелось мокрое жневье из тогасена сена. Унылое место, особенно после дождя, да еще продуваемое холодным ветром. Преимущество было то, что немцы здесь сходу не попрут. Пока объедешь да обойдешь болотца с оврагами, но пойдут ли здесь немцы вообще, ведь еще двое суток назад мы слышали артиллерийскую стрельбу на Востоке. У меня создалось впечатление, что мы по-прежнему в окружении, но этого слова старательно все избегали. Пока копали капониры для танков, обсудили с Федором и Пашей сложившееся положение. Ни у одного из нас оно оптимизма не вызывало. Собрали колонну, двинулись. Мы шли бы дальше, пока все организовано. Выйдем к своим, а там можно уверенно воевать, зная, что тебя поддерживают. Прямо по полю шли небольшими группами красноармейцы. В раскисшей дороге тянулись обозы изредка проходили машины. Увидев бензовоз, нам дали команду проверить его, и если есть горючее, пригнать и заправить танки. Махать лопатами надоело, и мы, разбрасывая комки грязи, понеслись к дороге. Это был ЗИС-5 с объемистой трехтонной цистерной. Водитель и техник-интендант упорно не хотели сворачивать с дороги. Заставили силой. Пока интендант обещал нам неприятности, мы открыли и обнюхали бочку. Бензин. В кабине, в коробках и вещмешках обнаружили консервы, сухари, махорку. Кабина была набита доверху. Удивительно, как умещался там интендант. Часть продуктов лейтенант Князьков приказал перегрузить на танки. Интендант пытался властно объяснить, что он из штаба корпуса. А я из 171-го танкового батальона, перебил его Князьков. Уяснил, кто главнее. Поедешь с нами. Горючего нам постоянно не хватало. Наши 400 сильные движки пожирали массу бензина. Вот теперь имелся запас и продукты. Ржаные сухаримы принялись грызть прямо на ходу. Хорошо прожаренные, но немного отсыревшие, они перемалывались на зубах, как на мельнице. «Стоп!» – скомандовал Князьков. «Желудки забьете!» Мы тайком дожевывали то, что успели рассовать по карманам. И, не доезжая до позиции, спросили. «Товарищ лейтенант, а мы что, в окружении?» Он с минуту раздумывал, что ответить. «Ребята, судя по всему, сплошного фронта в здешних местах нет. Знаете такое выражение «слоеный пирог»?» «Знаем». Часть немецких войск прорвались вперед, другие завязли в боях западнее. «Наших войск вон сколько идет». Он кивнул на дорогу. А я подумал, что лейтенант, успокаивая нас, говорит не то. Войсками этот непрерывный поток людей и лошадей назвать трудно. Есть ли у них командование и цель?» Ну, цель, положим, есть – выбраться быстрее из окружения. Но для серьезного боя без артиллерии и танков они вряд ли годились. Хаустов похвалил нас и назвал молодцами. В батальоне насчитывалось менее половины машин. Комбат провел перегруппировку. Дал нам танк Т-26 и квадратную приземистую танкетку Т-27, вооруженную одним всего лишь пулеметом. Иван Войтик, получая опять старый Т-26, командиром которого поставили Федора Сатчикова, пробурчал про невезение, но тут же взялся приводить его в порядок. Закутного Пашу посадили на танкетку. Дали механика водителя с подбитого танка и назначили разведчиком. Немного поговорили, как воевал батальон. Потери 2 и 3 рота понесли меньше, Но людей погибло достаточно и там. Петя маленький, без конца бегавший к нам, не мог наговориться. Рассказывал про бомбежки, как столкнулись с тяжелыми Т-4. Они сожгли нашего Клима Ворошилова. Пушки короткие, но толстые, и снаряды сильные. Угощаясь сухарями, торопливо говорил Петя маленький. Клим два танка тоже раздолбал. Один легкий и один Т-4. Как шарахнет! Железки в сторону отлетают, но громоздкий, цель хорошая. Ему вначале гусеницы перебили, а потом снарядов штук 10 всадили. Игорь Волошин командовал во второй роте танком БТ-5 и получил старшего сержанта. Такой же самоуверенный, его танк прошел мимо, Игорь слегка кивнул нам и отвернулся. Я сплюнул вслед, опять и спросил: Илюху Сошникова с биофака, помнишь? Ну помню, конечно убили его. Наш товарищ погиб нелепо. Их танк послали в разведку. Огляделись с высоты, вроде нет немцев. Илья уговорил командира доехать до хуторка, три дома до огорода. Ломиться напропалую, надеясь лишь на тишину, было глупо, но командир, молодой сержант, голодный, как и весь экипаж, рискнул. Нарвались на засаду. Танк подбили из пушки. Сумел спастись лишь механик-водитель, пригнавший продырявленную машину к своим. Два снаряда в башню закатили. Сержанты Илью из Крамсала так, что еле опознали. Грустно покачали головы, вспоминая бесшабашного Илюху, так хорошо умевшего петь под гитару. — Институт вспоминаешь? — спросил Петя, чтобы перевести разговор на другую тему. — Лену Батурину, у вас же любовь была, я даже завидовал. — Вспоминаю, — соврал я. — В эти дни я уже забыл про институт. Столько всего нагляделся, казалось, что война будет идти вечно. Петя назвал имя еще одного погибшего студента. Я машинально покивал головой. Лица погибшего из какого он факультета, я не помню. Дальше все происходило следующим образом. Во-первых, нам сменили командира. Или влили в наш полк в другое соединение. Вместо Урусова, к которому мы успели привыкнуть и зауважать, поставили рослого широкоплечего полковника с двумя орденами Красного Знамени. Говорят, он воевал в Испании и лично встречался с товарищем Сталином. Вспоминая командиров 1941 года, я бы не сказал, что нами командовала недоучившаяся молодежь, двинутая взамен массой репрессированных командиров на высокие должности. Батальоном командовал капитан Хаустов в армии прослужившей лет 15 не меньше. Урусов с его козлиной бородкой и совершенно невоенной внешностью воевал в Первую мировую. Новый командир лет 35, хоть и шумливый, тоже имел опыт. Впрочем, я говорю о событиях октября и не берусь судить о первых двух-трех месяцах войны. Может, тогда полками командовали капитаны? Но я в этом сомневаюсь. Нам не хватало организованности. Такую бы мысль выдал я, студент-недоучка, маскируя свой БТ-7 посреди холмистой равнины, где готовилась к сражению наша бригада. Кажется, так мы теперь назывались. Я знал, что скоро налетят самолеты, а у нас нет ни одной зенитки. Камбрик, фамилии не помню, отдал очень разумную команду сосредоточить все пулеметы Дегтярева для стрельбы по самолетам. Я тоже вытащил из гнезда наш ДТ, удлинил раздвижной приклад и приготовился из окупов встретить немецкую авиацию. Как бить по самолетам нас, пулеметчиков первой роты, состоящей из четырех машин, коротко и по деловому теоретически обучил лейтенант Князьков, исполнявший обязанности командира роты. Пока есть время... Набейте по паре дисков бронебойными и трассирующими зарядами. Открывать огонь по Юнкерсам 87 с расстояния 500 метров. Взять вы их все равно не возьмете, броня не по зубам, прицел фрицам собьете и то хорошо. Хотя бы по головам гулять не будут. Ю-88, Хенкеля и прочая двухмоторная тварь бомбы ниже чем с километра не бросают, по ним стрелять бессмысленно. А миссеры?» о, поднял палец Князьков, который был слегка выпьем. Сбить миссер Шмидт вполне реально. Шансов 5-10 есть и захотал. Мне его смех не понравился, и, наверное, Князьков это заметил. Мы зауважали его после боев, когда он умело ввел нас за собой. Дурацкий смех не понравился и Феде Садчикову. Ну и что? На клоунов, похоже! — холодно спросил он, не называя лейтенанта по званию. Князьков как-то сразу взял себя в руки. Объяснил, что мессершмитты слабо бронированы, целиться надо, давая упреждение, в мотор, в кабину, в крылья, в хвост. Если удастся даже перебить тягу, повредить хвостовое оперение, то мессер сразу атаку прекратит, а то и вниз свалится. Моторы и кабины у них тоже бронированы, но метров с 200 Дегтярев броню прошибает. И если не вскользь, Под хорошим углом. Ребята, вы, конечно, смелые, Князьков оглядел нас, но старайтесь истребитель достать сбоку или вслед. В лоб мессершмитты встречать не рискуйте. Большая скорость, точный прицел, две пушки и два пулемета. Они сметают все подряд. Я уже не говорю о бомбах. В общем, не устраивайте с ними дуэль, а, как говорится, бейте из засады. Многое забывается, а ту короткую инструкцию нашего нового командира роты я запомнил. Мне очень редко приходилось видеть, чтобы из обычных пулеметов и винтовок сбивали или даже серьезно повреждали немецкие самолеты. Однако в чем оказался прав Князьков, дружный огонь, который мы хоть и с опозданием, но научились вести по пикирующим плаптежникам и мессерам, порой заставлял их шарахаться прочь и уходить с боевого курса. К сожалению, немцы быстро распознавали, что ведут огонь не крупнокалиберные, опасные для них пулеметы, а обычные дегтяревы, и второй-третий заход часто заканчивался трагично для пулеметчиков, особенно молодых. Но немецкая авиация обрушивалась не на позицию бригады, а на дорогу. Несколько Ю-87 сбросили целую серию фугасных 100-килограммовок и множество осколочных бомб а потом несколько раз прошлись над проселком, расстреливая людей, машины, повозки из пулеметов. До проселка было метров 400. Его прикрывали легкие противотанковые батареи. Воронки от бомб в нескольких местах просто разорвали нитку дороги. Горели грузовики, ржали разбегающиеся лошади, волоча за собой повозки. Спутанные ремни и доски от разбитых повозок мешали им бежать. Смотреть на все это было горько, но смерть многих людей, которую мы видели за эти дни, притупляла чувства. Убитых уже не хоронили. Ловили разбежавшихся лошадей, впрягали их в уцелевшие повозки и, погрузив раненых, колонна продолжала свой путь. Через час принесли горячую еду, пшенку с постным маслом и по куску хлеба с салом. Мы наелись сухарей, тушенки, реквизированные в бензовозе, Но кашу все же подмели. Про запас. Неизвестно, когда в следующий раз накормят. Едва подчистили котелки, как звено Ю-87 с воем понеслось в пике на наши окопы. Мы все трое забились под танк. Я забыл, что надо вылезать и стрелять по самолетам. Бомбы рвались все ближе. Одна шарахнула метрах в 50, Танк окутался дымом чего-то горящего. Юнкерсы сделали еще один круг, я посмотрел на лейтенанта и спросил, может, шукануть гадов? Ниськов промолчал. Я услышал, что где-то стреляет пулемет и, подхватив Дегтярева, побежал к вырытому на склоне возле окопу. Стрелять из-под танка не решился. Во-первых, ни черта не видать, да и своих, если что, подведу. Бросят сотку на пулеметные вспышки и всему экипажу конец. Юнкерсы, включая сирены, сделали три или четыре захода. Из некоторых окопов по ним вели огонь, но немногие. Юнкерсы обстреливали окопы из носовых пулеметов, а когда самолет выходил из пике, длинными очередями бил стрелок в задней части кабины. Пули хлистали так густо, что высунуться из окопа было просто жутко. Все же я выпустил две очереди вслед. По крайней мере приказ выполнил. Потом налетела пара мессершмитов. По ним стреляли уже дружнее. И я выпустил почти полный диск. Чьи-то пули задели один из истребителей. Он вильнул, пошел к земле, но все же сумел набрать высоту и ушел, выстилая за собой тонкую струйку дыма. Все орали, как сумасшедшие, а кто-то даже разглядел, как чертов мессер врезался в землю. Может и врезался, но мы этого не видели». Просто нам этого очень хотелось. Зато через час прилетели сразу 9 «Юнкерс-87». Кроме кучи разнокалиберных бомб сбросили две особо мощные, я думаю весом 1 тонну. Удар ближней бомбы был настолько мощный, что танк встряхнуло. Над позицией стояла сплошная пелена дыма. Сквозь дым мы увидели, что в километре от нас, за проселком, прямо по Жневью... Обходя овраги, шли на хорошей скорости штук 20 танков, несколько бронетранспортеров и грузовиков. Они не обращали на нас внимания, словно не было бригады. А что мы могли сделать прижатой бомбежкой непрерывной стрельбой? Видимо, нас не считали достаточно мощной силой, чтобы пускать танки, вступать в бой и терять время. Они смяли какую-то часть слева, уже хорошо обработанную авиацией, И прошли мимо на быстром ходу. Артиллеристы пытались развернуть в их сторону достаточно дальнобойные трехдеймовки f 22 Но сильный пулеметный огонь пикировщиков ничего не дал сделать. Нам досталось очень крепко. Убило полковника с двумя орденами. Сколько погибло бойцов и командиров, уничтоженной артиллерии нам не сообщали. Ну достаточно было подняться на башню танка, чтобы увидеть, что вся полоса обороны курится дымом. Горят маленькие и большие костры. От молодого сосняка, где окопалась батарея легких полковых пушек, остались одни срезанные стволы и перепаханная земля. Досталось и нашему батальону. Один БТ разворотило близким попаданием, и двое танкистов погибли. Командирский Т-26 с круговой антенной вокруг башни – Был засыпан землей, осколки оставили в башне несколько глубоких вмятин и сплющили пушку. Экипаж был контужен и ранен. Петя маленький, мой однокашник, лежал тяжело с хлипаньем, дыша как рыба. Его крепко стукнуло головой, выбило зуб, но он отделался легче, чем командир танка. У сержанта переломало ребра и отбило что-то внутри. Он был без сознания, а на губах вскипали мелкие пузыри буро-зеленого цвета. Тяжело раненых грузили на повозки. Те, кто мог идти, брели, держась за края повозок. Среди них были вполне здоровые люди. Не выдержали нервы, и они, замотав голову или руку трепьем, подобранным возле раненых, торопились уйти подальше от смерти. Кого-то возвращали назад... Но появились два мессершмитта и разогнали огнем всех, кто был на открытом месте. До вечера еще раз прилетели юнкерсы 87. Потом, уже на закате, выплыли знакомые нам Хеншели 123, все в камуфляже с крестами и свастиками. Не снижаясь, они прошли на километровой высоте двумя тройками, сбросили огромное множество осколочных бомб, обрабатывая всю полосу обороны. С открытыми кабинами и торчащими колесами они казались едва ли не игрушечными, и моторы гудели негромко, и скорость куда меньше, чем у других самолетов. По ним стреляли из пулеметов и винтовок. Но за километр самолет пули не собьешь, а их бомбы, величиной с увесистая полена, ложились через каждые полста метров и находили все новых жертв. Накрыла самодельный блиндаж и убила сразу человек 12 бойцов. Залетевшая в рудийный окоп бомба разнесла трехдюймовку и побила весь расчет. Были другие потери. Неожиданно и, как нам показалось, нелепо погиб Петя Маленький. Самолеты уже скрылись, а потом вынырнули из облаков и, снизившись, открыли огонь из пулеметов. Стреляли они с высоты метров шестьсот, Разброс пуль был очень большой, но Петя на свою беду высунулся из окопа. Он никак не мог отдышаться после контузии. Пуля пробила ему грудь наискось, и он истек кровью, прежде чем мы успели его перевязать. Это был наш второй однокашник, погибший в бою. Мы вырыли ему могилу, вложили уже застывшее тело, закутанное в шинель. Подошли пехотинцы и попросили положить вместе с пяти своего товарища. — Самим что, лень вырыть могилу? — огрызнулся Паша. — Все пораненные да контуженные, — соврал пехотинец. А я подумал, что после бомбежек они даже в сумерках боялись вылезать из окопов. Где гарантия, что даже в наступавших сумерках не вынырнет еще пара-тройка немецких самолетов. Любили они почти безопасную охоту за нами в ту первую военную осень. Ладно, несите. Мы похоронили их вдвоем, и могила оказалась совсем неглубокая, всего с полметра земли поверх тел, но с дощечкой, звездой и фамилиями написанными химическим карандашом.